Глава 13. Желтая ваза. Апарин спал плохо, что неудивительно, после таких переживаний несколько раз просыпался, снова проваливался в сон, как в омут, и окончательно пробудился ранним утром под пение соловья. В комнате было душно, и с предосторожностью он позаботился закрыть окна перед тем, как лечь. Разом вспомнив все, что случилось вчера, он поморщился и почувствовал, что у него чешется шрам. Обычно Апалин забывал о его существовании, хотя Ивану и приходилось постоянно ловить на себе взгляды окружающих, которые гадали, как он этот шрам заполучил, и обычно строили не слишком лестные для него предположения. И когда шрам начинал чесаться, это значило, что его обладатель угодил в крайне скверное положение. Посоветоваться бы. Мрачно подумал парень, прикусив ноготь большого пальца. Это тоже было нервное. Твердовский сказал, шли телеграмму, если что. И что я ему напишу? Не было бы Терентий в больнице. Терентием звали его начальника Филимонова. Я бы попытался. Твердовский не то. Тут его мысли приняли иное направление. Сволочи! Небось уже сцепали Михельсона и пьют на радостях, пока я тут мучаюсь. Касьянов наверняка рыбец приволок. У него жена так рыбу солит, чтоб пальчики оближешь. Да, пьют они, ржут, как кони. Тут моя телеграмма. Видел летающий телескоп, ТЧК, умоляю помочь. Да не со смеху лопнут. Обзовут меня телескопом, я до конца своих дней не отмоюсь. Он тяжело вздохнул. Но что же делать? Делать-то что? Соловей в саду пел волшебно... Так что даже в конец расстроенный опалин заслушался. Но невеселые мысли не отпускали его. Может, это и впрямь было чудо. Пес его знает. А если нет? Если тут как-то замешан тот, кто торчал у меня под окном. Но для чего все это? Чтобы испугать меня? Чтобы я сбежал обратно в Москву? Нет, братец, не дождешься. Посоветоваться бы. Подумал он снова, но еще более безнадежно, чем прежде. Советоваться было не с кем. Он вспомнил о Васе Селиванове, но тотчас же отказался от мыслей послать телеграмму и просить помощи. Опалин знал Васю и чувствовал, что тот не поймет его. Вася был рассудительный, крепко стоящий на земле человек. От местной чертовщины он бы отмахнулся или попросту бы решил, что Опалин в деревне сверх меры увлекся местным самогоном. «Теперь я понимаю, от чего сломался Бураков», — мелькнуло в голове у Ивана. «Ты говоришь чистую правду, а тебе никто не верит». Но какое-то сложное составное чувство, которое раньше выручало его в самых тяжелых ситуациях, смесь упрямства, упорства, несгибаемости и твердолобости, нашептывало ему, что еще не вечер, что он еще поборется и покажет себя. Благодаря этому чувству, Апалин в свое время сумел не загнуться, когда оказался фактически выброшенным на улицу. Нет, он не опустился на дно. Это дно было близко от него, и, содрогнувшись, он внезапно вспомнил, что буквально волосок отделял его от окончательного падения. — Ну уж нет, врешь, не возьмешь, — бухнул кто-то в его мозгу. Иван улегся поудобнее, закинул руку за голову и постарался привести мысли в порядок. Но все они вели к хаосу и беспорядку, и в конце концов он решил просто слушать соловья и ни о чем не думать. Удалось это ему лишь отчасти. «Хорошо жили эти сволочные помещики», — мелькнуло у него в голове, пока маленький пернатый певец выводил за окном очередную руладу. «Просыпаешься, соловьи поют». В саду все растет, что нужно, да и комнат побольше, чем в коммунальной квартире. Эх, только вот что-то не видно у них особого счастья. Одного Вережникова жена бросила, другого не бросила, но лучше бы ее вообще не было. К леде вон кузнец сватался, но она не захотела, потому как он кузнец, а не помещик. А помещики к ней не сватались, потому как бесприданницы, и взять с нее нечего. Да, сложная штука жизни. Позже, когда Иван умывался, к нему заглянул учитель это ты ночью шумел спросил платон аркадьевич после нескольких дежурных фраз опалин напрягся я шумел довольно фальшиво изумился он ну громыхал чем то тяжелым или не ты а что так было слышно пробормотал опалин почему то ему представлялось что он был необычайно ловок и действовал практически бесшумно «Да весь дом ходуном ходил», — буркнул Платон Аркадьевич и, заметив вытянувшуюся физиономию молодого человека, быстро добавил. «Ладно, я пошутил. Ты что, телескоп перетаскивал?» Ага. Палин кивнул, изображая безмятежного идиота, и так и впился взглядом в лицо собеседника, проверяя, не выдаст ли он себя. Если человек каким-то образом, каким именно мы пока гадать не будем, заставил летать тяжеленный телескоп, чтобы испугать вас, он, конечно, окажется разочарован, когда поймет, что не произвел должного впечатления. Но Платон Аркадьевич не казался ни разочарованным, ни удивленным словами Апалина. — Мог бы меня позвать, — сказал учитель. — Я бы тебе помог. — Не, не нужно. Сам справлюсь. Ты только не разбей его, ладно? Я детишкам небо показывать хочу. Там интересного много. У Апалина вертелся на языке двусмысленный ответ, что телескоп и сам жуть какой интересный. Интереснее некуда, так что никаким звездам за ним не угнаться, но сдержался, пометуя наказ Филимонова никогда не говорить ничего, что может так или иначе дать преступнику преимущество. Лазил же кто-то вчера под газету, решив, что я пишу отчет подумал он, и его молодое открытое лицо омрачилось тенью враждебности, которую он в силу своего возраста еще не научился таить. Платон Аркадьевич уловил ее очень хорошо и забеспокоился. «Можно спросить?» — не удержался он. «Спрашивай», — буркнул опален. «Ты уже пришел к каким-то выводам?» «Нет». Он хотел вложить в это короткое слово нечто вроде вызова, Но молодость опять выдала его с головой. Учитель понял, что агент говорит правду и что он растерян куда больше, чем хочет показать. — Ладно, идем завтракать, — сказал Платон Аркадьевич, сжалившись над ним. И вновь знакомая столовая, распахнутая в сад окна, светит солнце и, умытая вчерашним дождем, природа словно улыбается. Прежде чем сесть, Апалин настороженно покосился на стол, но это был не тот, который летал. Летун находился в комнате по соседству, когда-то бывшей кабинетом Сергея Ивановича. Иван не сразу обратил внимание на то, что у Лидии Константиновны был больной вид. Платон Аркадьевич, вы не трогали портрет?» — внезапно спросила она у учителя. платон Аркадьевич поглядел на нее с удивлением. «Э, «Какой портрет?» — Тот. С чердака. — Его Ваня вчера смотрел, — заметил учитель. — Это вы его повесили? — обратилась Лидия Константиновна к Апалину. Иван, жевавший кусок хлеба, чуть не поперхнулся. — Я? <кười> Куда? — Я так и думала, что это не вы, — сказала Лидия Константиновна и пояснила. Портрет вернулся на свое место, в кабинет Сергея Ивановича. — Тут, надо признаться, — У опалина разом пропал аппетит. Платон Аркадьевич сидел, нервно двигая челюстью. Положив недоеденный кусок хлеба на тарелку, Иван вышел. Через несколько секунд ножки другого стула стукнули по полу. Учитель поднялся с места и вышел следом за юным агентом. Он нашел опалина в кабинете. Когда-то очень красивым и просторным, теперь же больше напоминающим оболочку комнаты, чем, собственно, комнату. От былой красоты тут сохранились только старый громоздкий шкаф, камин, стол, одинокий стул и подпирающий потолок колонны с изящными капителями. Стоя в дверях, Иван хмуро глядел на висящий на стене портрет покойного хозяина, на устах которого теперь измеилась довольная улыбка. Казалось, что он глумится над ними. «Кто ходил по дому ночью?» — спросил Опалин тоном, который не предвещал ничего хорошего. — Я никого не слышал, кроме тебя, — ответил Платон Аркадьевич. — Ты спишь в этом крыле и никого не слышал? — Да, черт побери! — разозлившись, учитель повысил голос. — Ладно, — буркнул Апалин. — Это неважно. Пошли. Они вернулись в столовую и заняли свои места. Лидия Константиновна, стиснув руки, посмотрела на Апалина и решилась. «Если вы думаете, что портрет повесила я, портрет меня не интересует», — ответил Иван, морщись. «Я о другом хотел спросить. У меня в комнате висит картина с ананасом». «Ананасом», — поправил его учитель, не удержавшись. Аполлин мрачно покосился на него и вновь обратился к Лидии. «На картинке еще нарисованы желтые вазы и тарелка. Помните их?» «Конечно помню», — ответила Лидия Константиновна, успокаиваясь. Это часть золотого сервиза, который Анна Филаретовна Голикова завещала Сергею Ивановичу вместе с остальным своим имуществом. Золотого сервиза? А Палин поднял брови, его шрам дернулся. И сколько там было тарелок, ну и вообще всего. Я не помню. Кажется, сервиз был неполный и раньше принадлежал какому-то королю или принцу. Зинаида Станиславовна не любила, когда кто-то брал в руки предметы сервиза или спрашивал о нем. Поэтому я, а кто была эта Голикова? Богатая капиталистка! Опередив Ермилову, ответил учитель. Вдова сахарозаводчика. Угу. Промычала Палин, доедая да хлеб. А что, Сергей Иванович помогал ей общаться с духом покойного мужа? Нет, с духом дочери, которая умерла в юности. И тут Лидия Константиновна впервые позволила себе немного иронии. С мужем Голикова и при жизни не любила общаться. Он дурно с ней обращался. «А где этот сервис теперь?» — спросила Палин, внимательно глядя то на собеседницу, то на учителя. «Кажется, вережникова увезли его с собой, когда уехали за границу», — ответила Лидия Константиновна. «Кажется. Меня тут не было во время их приезда. Я тогда находилась в Петрограде». Сюда приехала, когда там стало совсем невозможно находиться, в декабре от чего невозможно? Ну, все дорожает, и ничего нет. За хлебом очереди. Лидия Константиновна зябко поежилась. В газетах бодрое вранье, за которым стоит безнадежность. Чуть ли не каждый день узнаешь, что на войне убили или ранили кого-то, кого ты кого знал. Жить трудно. Кто бы мне сказал тогда, что это будет такая малость по сравнению с... Латун Аркадьевич послал ей предостерегающий взгляд, но она и сама остановилась, поняв, что продолжать не стоит. Так вот, я вернулась в Дроздово просто потому, что мне некуда было больше ехать. Так странно было видеть опустевший дом, и сервиза уже тогда здесь не оказалась. А почему он вас так интересует? Я понять не мог, золотой он или нет, сказал Опалин. На картинке, ну, там так нарисовано… Вот и решил спросить. Лидия Константиновна нахмурилась. Это комиссарша Стрелкова, о которой вы спрашивали. Она вместе со своими людьми вломилась сюда, потому что до нее дошли слухи об этом сервизе. Конечно, она говорила, что ищет белых, которые тут будто бы прятались. Но на самом деле ей нужен был сервиз. Ее люди проболтались после того, как она погибла. Они искали сервиз? Спросила Палин с невыносимой юношеской прямолинейностью. Кажется, да. Копались в саду, обыскали дом, но я тогда была тяжело больна и знаю только то, что мне рассказали потом. И что, они ничего не нашли? Как можно найти то, что давно увезли из страны? Вы забываете, что к тому времени тут уже долгое время был госпиталь. И больные, те, которые выздоравливали, они уже давно растаскали все ценное, что можно унести с собой. Ясно, — Обранила Палин, почесав нос. У меня остался только один вопрос. Он вздохнул. «Где тут можно рожиться приличными папиросами?»